стрелою в бедре углубленный. Шел он, хромая, с побоища, Поту героя ручьями, Лился холодный срамен из главы, А из раны тяжелой брызгала черная кровь, Но дух оставался в нем твердым. Видя его, почувствовал жалость, потрокал благородный, И, сострадая, воскликнул, Крылатые речи вещая, «Ах, злополучные мужи, Вожди и владыки Ахеин!» так вы должны далеко от друзей, от отчизны любезной плотью вашу белую псов насыщать иллеонских. Но поведай, герой, возвести мне в питомец, рати стоят ли еще против Гектора Дивного в бронях, или уже упадают его укрощенные медью? Быстро ему Эврипил Эвемонит ответствовал мудрый. Нет, благородный Патроков,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 А мой с него теплой водою черную кровь и целебными язву осыпь врачевствами, здравыми. Их ты вещают узнал от пелеева сына, коего хирон учил, справедливейший всех из кентавров. Рати Ахейские врачи, подалирий и мудрый Махаун, сей как я думаю, в кущих, подобную страждущей язвы,